Порфирий Никифорович Прохоров повидал в жизни всякого. Его не раз и не два пытались ограбить и даже убить. Ему приходилось терять близких, а однажды он даже разорился и едва не угодил в долговую тюрьму. Но пришедшие на помощь родственники и единоверцы смогли выручить, а после дали средства на первое обзаведение. Как клещ он тогда вцепился в новое дело и работал, не щадя ни себя, ни других, и вот выкарабкался же. Но ни до, ни после не приходилось ему испытывать такой страх, как в тот не зимнему солнечный день. «Удивляюсь я вам, ваше степенство!» — жутко улыбнулся еще не зажившими губами странный человек. «Все у вас есть. Дом полная чаша, жена молодая, детки славные, а вы с террористами связались, на государя императора покушались». «Я никогда...» «Молчать будете говорить, когда я разрешу». Х «Хорошо», — сглотнул купец. «Чаша терпения государственных служб переполнена». Мы не намерены более попустительствовать таким, как вы. Поддерживаете убийцы бандитов, значит, сами ничуть не лучше и с вами поступят соответственно. Но... Вам что, ногу прострелить, чтобы лучше доходило? Не надо. Господин Крашенинников был организатором покушения на его величество и понес вполне заслуженное наказание. Или вы не согласны? «Я...» «Я не знаю. А как же закон?» «Как мило! Всякий раз, когда таких, как вы, берут за задницу, вы начинаете вспоминать о законах. Скажите на милость, а каким законом руководствовалось ваше степенство, когда отдавало приказ похитить и убить заместителя начальника царской охраны?» К «Какого заместителя?» «Меня!» а я, знаете ли, очень не люблю, когда меня хватают и подвергают пыткам». «Пыткам?» «А вы думаете, я на карнавал собрался и сам себе морду разрисовал?» «Нет, что вы! Но я не отдавал подобных приказов!» «А вот арестованные бандиты и ваш приказчик дают совершенно другие показания!» «Врут! Ей-богу, врут!» «Да я тебя, сука, сейчас на куски порежу и скажу, что так и было!» Будищев еще раз жутко усмехнулся. Он в очередной раз играл ва-банк, раз за разом поднимая ставку. Щербаты и его подельники уже покинули этот мир и не могли ничего рассказать, даже если бы захотели». Приказчика в лавке не оказалось, возможно, они разминулись, когда тот все же отправился на встречу с бандитами. Зато в лавке нашелся сам хозяин, и Дмитрий тут же взял его в оборот. «Понимаете, в чем дело, Парфирий Никифорович?» Почти сочувственно сказал он купцу, сочтя его достаточно подготовленным. «Сейчас решается вопрос». то ли ваш приказчик действовал по вашему наущению, и тогда вы организатор всех этих жутких преступлений и отправитесь в лучшем случае на каторгу, но быстрее всего на виселицу. Либо вы, милостивый государь, ни сном, ни духом о его делах, и это можно все спустить на тормозах. Бандитов и так есть за что по этапу отправить. Приказчик ваш может и приставиться ненароком, а вы останетесь чисты перед законом о кислеза младенца. Выбирать вам?» «Ни сном, ни духом!» Тут же выбрал купец и, внутренне поежившись от предстоящих трат, осторожно спросил «Сколько?» Фи, какая пошлость!» — скривился Будищев. «Нет, друг мой, ваши деньги мне не нужны». «Тогда что?» Ваше чистосердечное раскаяние и добровольная помощь следствию. Я готов, но... Как? Берите перо и пишите, как все было. Не беспокойтесь, этот документ никто не увидит, по крайней мере, пока вы будете сотрудничать. Но что от меня нужно? Да ничего особенного. Вы человек опытный и осведомленный во многих делах, в том числе криминальных, будете делиться со мной информацией. Сразу говорю, ваши мелкие грешки меня не интересуют, а вот если в поле зрения попадут революционеры или что-то более или менее крупное, вы забудете об этом сообщить, я обижусь, причем гораздо сильнее, чем сейчас. Это понятно? Более чем. Через полчаса у Дмитрия появился первый агент, прихваченный на горячем, обязанный своей свободой лично ему, Будищеву. Как немало он разбирался в оперативной работе, но то, что без агентуры не обойтись, было понятно даже ему. Другим, точнее другой могла быть и Лаура, то есть теперь уже Дуня. А что? Красива, не глупа, сентиментами сантиментами не страдает, излишней моралью тоже не обременена, но при этом какой-то внутренний стержень у нее есть. И ребенок. Если показать бывшей проститутке возможности иной лучшей жизни, она схватится за нее руками и зубами. Вот что, Федя, остановил он приятеля. Надо нашу Дуняшу в какое-то надежное место спрятать, пока шуму ляжется. «Это понятно», — кивнул Шматов. «Только куда?» «В меблированные комнаты или гостиницы нельзя», — покачал головой Будищев. «Там ее быстро найдут». «Может, к нам?» «Хочешь, чтобы Аннушка тебя из дому кочергой погнала?» «М-да», — поежился живо, представивший подобную перспективу Федор. «Не хотелось бы». «Я могу в горничные пойти», – вмешалась Дуня «чай не совсем забыла, как господам прислуживать. «В принципе, вариант. Только такое место быстро не найти, да и рекомендации надо. А ежели ее в стешеном доме поселить?» – падал идею Шматов. «А чего? Место хорошее, дрова запасены. Никто и не подумает ее на выборгской стороне среди фабричных искать». «Я согласна», – снова подала голос Евдокия. «Скажу, родственница дальняя, от мужика ушла, мол, пил, дрался, от того синяк под глазом». «Ты себя в зеркало видела?» – недоверчиво покачал головой Дмитрий. «Кто тебе поверит, что у тебя мастеровые в ротне?» «А ну, выйдите-ка из кареты!» – верила им она и почти выпихала друзей за дверь. «Что я там не видел?» – хмыкнул Будищев, но спорить не стал. Судя по всему, у Дуняши была припасена одежда на все случаи жизни, и часть этого гардероба она предусмотрительно захватила с собой. Не прошло и нескольких минут, как наружу выглянула молодая женщина, более всего похожая на небогатую горожанку из простых. Пышная господская прическа спряталась под платком С пальцев исчезли перстни, а вместо фривольного и яркого платья, разом выдающего принадлежность к древнейшей профессии, появились скромная ситцевая кофточка и сатиновая юбка. И только обильно припудренный синяк выбивался из образа. «Мать моя женщина!» – изумился подобному преображению Дмитрий и пихнул в бок совершенно обалдевшего Федю. Ага. «Баба!» – поддакнул тот. «Шубка не подходит», – скромно потупила глаза бывшая Лаура, как будто и впрямь в чем то была виновата. «Решаемый вопрос», – хмыкнул подпоручик, после чего обернулся к Шматову. «Значит, на то мы порешим. Вези нашу подопечную в дом Филипповых, ну и помоги там печь растопить, продуктов прикупить и все такое прочее. А ты...» а я домой сам дойду тут недалеко да и я без мундира так что доберусь без рона чести завтра встретимся федор в ответ недоверчиво посмотрел на друга как бы говоря кто тебя знает в какую кучу вляпаешься однако спорить не стал и снова полез на козлы дмитрий махнул ему с дуни на прощание рукой и неторопливо пошагал по улице Все тело болело, побитое лицо нещатно сотнило, но он упорно шагал вперед, успев несколько раз пожалеть о своем опрометчом решении идти пешком. Но даже самая долгая дорога рано или поздно заканчивается, и наш герой все-таки добрался до своего парадного. «Куда лезешь, бродяга?» Несокрушимой скалой встал на его пути швейцар. «Вафнутич, пошел нахрен!» — хмуро отозвался ответственный квартиросъемщик. «Сил нет даже в морду тебе дать!» «Дмитрий Николаевич!» — изумился привратник. «Кто же это вас так? А тут вот...» «Потом, братец, все потом!» — вяло отмахнулся от него Будищев и хотел было пройти мимо, но за спиной швейцара вдруг появились два жандарма, а третий зашел ему за спину и провозгласил казенным голосом, как будто провозглашал приговор. «Подпоручик Будищев, вы арестованы! Вы что, охренели? Вот приказ генерала Черевина! Пошли вон! Я заместитель начальника царской охраны, и отдать приказ о моем аресте может только сам государь Александр Николаевич! Хорош заместитель!» Издевательски отозвался жандарм. «Позвольте спросить, господин подпоручик, где же вы были последние сутки?» «Выполнял особое задание, подробности которого разгласить не имею права. А вы с какой целью интересуетесь?» «Сегодня утром император Александр II почил в Бозе. У нас новый государь Александр Третий Александрович». «Охренеть!» – только и смог сказать в ответ Дмитрий. С тех самых пор, как Маша поступила на службу в дом штиглицев, ей не приходилось попадать в такую сложную ситуацию. Сам господин барон, когда еще принимал ее, строго-настрого приказал, чтобы все письма, какие только могли попасть в их особняк, первым делом беспременно попадали к нему, а там уж он сам решит, кому их отдать. Мадемуазель Люсия, которой она, собственно, и служила, естественно, имела на этот счет свое мнение и ни в коем случае не собиралась мириться с подобной перлюстрацией, Ну и, конечно, молодой господин Людвиг Александрович очень бы удивился, если бы адресованное ему письмо попало к кому-нибудь другому. Разбираться с корреспонденцией, приходившей в дом банкира со всего света, было обязанностью секретаря. И ей, конечно, следовало передать полученный конверт ему, но... Впрочем, обо всем по порядку. Обычно пирожные и сладкие булочки в их дом по утрам доставлял мальчик из кондитерской лавки, но сегодня что-то случилось, и к ним никто не пришел. Конечно, никто бы не допустил, чтобы господа могли остаться голодными, но уж коли для утреннего кофе положены булочки с корицей, а полничать в баронском доме полагалось с птифурами, то так тому и быть. Но несносная старая Карга Клара, заправлявшая всем на кухне, разумеется, никого из своих посылать не стала, а настояла, чтобы в лавку отправилась она. Дескать, эта русская бездельница все равно ничего не делает, так пусть хоть пройдется. Госпожа Люсия в последнее время пребывала в меланхолии, и защиты от нее ждать не приходилось. а Клара и прочие чухонцы вполне могли выжить бедную девушку из полюбившегося ей дома. А терять такое хорошее место, сами понимаете, ей не с руки. Так что делать было нечего, и она, накинув подаренную молодой госпожой шубку, быстро пошагала к кондитеру. Над его лавкой развивался немного приспущенный имперский флаг с траурным крепом, а сам хозяин выглядел разбитым и глубоко несчастным. «Прошу передать господину барону мои глубочайшие извинения», печальным голосом заявил он. «Кончина нашего доброго государя стала большим ударом для всех нас, и потому все валится из рук, но, заверяю, такого больше не повторится». «Кого?» – ахнула девушка до сей поры знать, не знавшая, что царь умер. «Ой, горе-то какое!» «Да, мой либер Фройлен, это большая потеря для всех нас!» «Но не извольте беспокоиться, я сию же секунду все исправлю и пошлю к вам киндер с заказом. Еще раз приношу свои извинения!» Узнав такую сногсшибательную новость, горничная тут же бросилась со всех ног домой, чтобы поделиться ею с хозяйкой, Но едва не налетела на какого-то мальчишку. Ты что ли у молодой баронессы служишь? Поинтересовался он, дернув ее за подол шубки и воровато оглянулся. Я, с достоинством, как и полагается уважающий себя прислуги в хорошем доме, отвечала ему Маша. А тебе что с того? Письмо для твоей госпожи принес. Шмыгнул носом вихрастый посыльный. Так давай, я передам. Не Веляна лично в руки. «Тогда сам неси». «Еще чего, у вас там собака большая, враспортки оборвет, дураков нет». «А мне какая печаль? Не хочешь отдавать, иди к Сердару, а он передаст». «Кобеля вашего Сердаром кличут», – заинтересовался мальчишка. «Никто его не кричит. он сам, куда ему надо, приходит, да таким, как ты, уши откусывает». «Беда», – задумался маленький Проныра. На самом деле его старания были вполне понятны. Кто принесет послание тому и чайуи, А уж если письмо долгожданное, так и награда может быть немалой. Вот только помогать ему Маша не собиралась, хотя... Люсия Александровна в последнее время казалась сама не своя. Всю душу ей этот проклятый будище вымотал, И письмо, конечно же, от него, от проклятущего. Вот и сидит юная баронесса дома, никуда глаз не кажет, даже в модные магазины. Раз новых вещиц у нее не появляется, стало быть, старые ей никуда девать не надо, а ведь могла бы Маше подарить. И что делать? Вдруг она от этого письма повеселеет, а если наоборот, еще больше закрученится? «Ух, грехи наши тяжкие!» «Тебе, небось, господин Будищев заплатил за доставку?» «Как бы не узначай, поинтересовалась она». «А ты почем знаешь, что это от него?» «Да от кого же еще? Ни букета, ни коробочки с подарком, никакого другого презента. Сразу видать, кто посылал». «Да он». «И что он скажет, коли узнает, что ты сплоховал и письма не отдал?» «Не знаю». — насупился посыльный. — Зато я знаю. Ох, чую, быть тебе драному! С чего бы, я ему не служу! Неуверенно протянул мальчишка, в глубине души понимая, что если квартирант пожалуется отцу, служащему в его доме швейцаром, порки не миновать. Хотя Дмитрий Николаевич жаловаться не станет, он такой... Ну, как знаешь, пожала плечами девушка и хотела уже зайти в парадное, когда парнишка сдался. «На, держи!» — насупившись, буркнул он. «Только беспременно в руки молодой баронессы передай!» «Уж я-то передам!» — с чувством полного превосходства отвечала ему горничная и спрятала конверт в муфту. Остановившись у комнаты Люсии, Маша на секунду задумалась. А ну как Александр Людвигович узнает, что она письмоноша и заделалась, но с другой стороны. А как ему узнать? И барышню жалко, вон на ней уже лица нет. Эх, была не была. Дозвольте зайти, Люсия Александровна. Тихонько поскреблась она в дверь. Заходи, отозвалась хозяйка и тут же спросила. А где ты пропадала? Я тебя искала, но никто не знал, где ты. так к пирожнику ходила узнать, от отчего нам булочек не принесли. «А почему ты?» «Клара Рамуальдовна велели». «Ты мне служишь или Кларе?» рассердилась Люсия, но взглянула на смутившуюся горничную смягчилась и добавила уже спокойно. «Скажи ей, чтобы впредь тебя чужими обязанностями не занимали, а не поймет, так я сама с ней поговорю». «Слушаюсь, барышня», присела в книг сыне Маша, радуясь про себя, что удалось хоть немного досадить этой старой Грымзе, оставшись при этом невиноватой. «Зачем же я хотела тебя видеть?» задумалась юная баронесса, не заметив сразу, как верная субредка тайком сует ей в руки конверт. «Что это?» «Письмо вам!» тихонько шепнула ей девушка и прибавила со значением в голосе. «От него!» «Убери!» поджала Губарюсия. «Не хочу ничего о нем знать!» «Как прикажете?» «Нет, какого нахал? Вздумал писать мне, как будто имеет на это право. И что он там только пишет?» «Да мне же откуда знать, барышня? Письмо-то запечатано!» «Вот и хорошо, вот и ладно. Отправь его назад нераспечатанным, пусть знает!» «Что должен знать будущего она не сказала, явно подразумевая, что все!» но хорошо изучившая свою хозяйку Маша не торопилась убирать заветное послание, а как бы ни взначай вертела его в руках, разжигая в баронессе любопытство. «Так мне унести его господину секретарю, чтобы тот отправил назад? Господи, нет, конечно, ведь тогда оно немедля попадет к отцу. Что поделаешь, такой уж у нас порядок». Как же ты бываешь иногда несносна, Мария? Ладно, давай сюда, я сама отправлю. А ты ступай на кухню и скажи, чтобы... В общем, распорядись от моего имени. Как прикажете, барышня? Снова присела в книг сыне горничная и вышла вон, не скрывая победной улыбки на лице. Оставшись одна, Люсия некоторое время сидела смирно, продолжая сжимать в руке злосчастный конверт, Но плотная мелованная бумага, казалось, жгла ей руку. Плюс ко всему, бессовестно дрыхнувший до сих пор сердар, изволил проснуться и тихонько подойти к хозяйке. Учуяв знакомый запах от конверта, пес мгновенно сбросил сонливость и, выразительно посмотрев на юную баронессу, сказал свое веское «Вау!». Не устояв перед таким аргументом, Люсия бросилась к бюро и взялась за нож из слоновой кости. Разрезав конверт, она вытащила наружу сложенный вдвое листок бумаги и пробежала глазами текст. На лице ее в одно мгновение отразилась целая гамма чувств от крайней степени недоверия до безумной радости. Вскочив с места, она сначала прижала письмо к груди, будто надеясь почувствовать тепло тела своего возлюбленного, затем бросилась обнимать Сердара, после чего схватилась за колокольчик и громко в него позвонила. «Что прикажете, барышня?» – влетела в ее комнату Маша. «Одеваться!» – звонко воскликнула она и, не сумев сдержать радости, обняла еще и верную служанку – Что-то я совсем засиделась в четырех стенах. Мне срочно нужно развеяться, как угодно с. Одеться для выхода, если вы не знали, не так-то просто. Надо бы наснять домашнее платье и надеть выходное, но выбрать следует не слишком праздничное, а то будет нескромно, но при этом и не совсем простое, чтобы не выглядеть монашкой. затем подобрать к нему в тон перчатки и шляпку, а по зимнему времени все это должно сочетаться с шубкой, а поскольку все это совсем не быстро, то и сборы оказались вовсе не такими скорыми, как этого хотелось. Под гардероб юной баронессы отводилась целая комната, куда, собственно, и удалились они с вашей. Сердар, разумеется, поспешил последовать за ними, но девушки, не понаслышке зная его повадки, поспешили выпроводить пса. Тот совершенно естественно был против, о чем не преминул сообщить громким лаем, и это тоже заняло некоторое время. К несчастью, их возня привлекла внимание Лакея Томаса, который заглянул в неприкрытую дверь и обнаружил конверт. Сообразив, что перед ним письмо, верный слуга тотчас отнес его хозяину. Так что, когда Люсия и Мария оказались готовы к выходу, на их пути встал тот же самый лакей. «Госпожа баронесса», — почтительно обратился он к молодой хозяйке, — «ваш отец желает говорить с вами». «Немедленно». «Отчего такая срочность?» — удивилась барышня. «Я не знаю». «Хорошо, Маша и ты, Сердар, подождите меня здесь». Как всегда, оказавшись перед родителем, Люсия внутренне ощетинилась, не ожидая для себя ничего хорошего. Обычно внутри их семьи все говорили по-немецки, но давно сообразив, что отца это раздражает, она обратилась к нему по-русски. «Вы хотели видеть меня?» Да. Ответил он ей и после недолгой заминки добавил. «Дочь моя, слушаю вас. Я желал бы узнать, куда вы направляетесь. Давно ли вас, батюшка, стали интересовать подобные вещи?» Не удержалась от шпильки Люсия. «С тех самых пор, как вы родились», сумел сохранить невозмутимость старый барон. «Странно». Раньше вы не давали повода заподозрить вас в подобных чувствах. Впрочем, если вам угодно знать, то я намерен немного прогуляться. Возможно, зайду в какой-нибудь магазин. Я бы просил вас, юная Фройлен, остаться сегодня дома. Могу я узнать, от чего у вас возникло такое пожелание? Кажется, я не должен давать вам отчета. усмехнулся уголками губ банкир. «Тем не менее я настаиваю». «Извольте», — кивнул отец, протягивая ей уже знакомый конверт. «Дело в том, что мне стало знакомо содержание этого послания, и я намерен не дать вам совершить очередную глупость». Обмершая барышня почти с ненавистью посмотрела на покрытую морщинистой кожей руку отца Крупные узловатые пальцы, с почти желтыми ногтями, сжимающие конверт, потом подняла взгляд на его лицо и как будто увидела его в первый раз. Аккуратно расчесанные редкие волосы и бакенбарды совершенно посидели, а воротник Сюртука, несмотря на все усилия камердинера, усыпан старческой перхотью. Все это усугублялось нездоровым цветом лица. И выцветшими холодными глазами на какое то мгновение ей даже показалось, что это не отец, а посланник потустороннего мира из сказок Гофмана. Как вы сказали? спросила она дрожащим голосом. Очередную глупость? Именно так, дитя мое. Ваше дитя? взвилась Люсия. «Давно ли вы вспомнили, что я ваша дочь? Всю жизнь вы смотрели на меня, даже не стараясь скрыть свою неприязнь. Едва я хоть немного выросла, вы тут же отправили меня в институт якобы учиться, а на самом деле, чтобы убрать меня с глаз». Всех девочек забирали домой на каникулы и праздники, и только я одна, оставаясь в мрачных тротуарах Смольного, бессильно плакала по ночам в подушку, не понимая, за что меня ненавидит собственный отец. «Вы закончили?» — холодно осветомился глава семьи. «Нет!» — буквально выкрикнула ему в лицо дочь. безжалостный рок лишил меня возможности познать материнскую любовь но вы сумели лишить меня и отцовской будь на то ваша воля вы разлучили бы меня и с людвигом но к счастью над его чувствами вы не властны и вот когда наконец появился человек которому не безразлично именно я а не мое преданное вы желаете не дать сделать мне ошибку о Моя единственная ошибка, что я ваша дочь. Надеюсь, теперь все? Господи, да есть ли у вас сердце? А теперь послушайте меня, юная фройлен. Вполне вероятно, вы правы, и я был не лучшим отцом». Главным доказательством этого, очевидно, является ваша пылка речь, ибо будь вы хорошо воспитаны, то никогда бы не осмелились сказать мне все эти грубые и несправедливые слова. Но сейчас речь не об этом. Я прожил долгую жизнь и знал многих людей, в том числе и таких, как господин Будищев». Да вы со всеми вашими богатствами и фальшивой благотворительностью не стоите и его ногтя. Может, и так, не стал спорить банкир. Он, несомненно, человек незаурядный и изобретательный, к тому же не лишенный известных достоинств, но, несмотря на все свои научные и коммерческие достижения, которых я и не думаю отрицать. Он никогда не достигнет ни славы, ни состояния. И почему же вы так решили? Видите ли, Люсия, он мизантроп. Ему кажется, что вокруг него враги, которые его ненавидят и которых он, в свою очередь, готов ненавидеть в ответ. Именно поэтому Дмитрий, как дикий зверь, всегда на стороже. Да, дикие звери красивые и грациозны, но с ними нельзя жить рядом, не опасаясь при этом за свою безопасность. Зачем вы мне это говорите? Затем, что я никогда не дам согласия на ваш брак. Позвольте. Но вы фактически уже дали его. Вовсе нет, слабо улыбнулся старый барон. и легонько потряс злосчастным конвертом. «Я поставил претенденту на вашу руку одно условие, и из этого письма вполне очевидно, что господин Будищев им пренебрег. Я не буду давать оценку этому решению, но намерен скрупулезно придерживаться буквы нашего договора». «О, Как это похоже на вас, Либерфатер? Вы все просчитали заранее и теперь наслаждаетесь победой. А вы не подумали, что мне не нужно ваше согласие, чтобы быть с любимым человеком? Это еще не все. О чем вы? Известно ли вам, юная фройля, что сегодня утром скончался наш государь? Не может быть, еще вчера он был вполне здоров. Как не прискорбно, но это так. Это весьма печально, но я все же не понимаю. Если угодно, я объясню. Господин Будищев – креатура графа Лорис Меликова и, соответственно, светлейшей княгини Юрьевской. Пока император Александр Николаевич здравствовал, положение этих людей оставалось незыблемым, но теперь на престолов взойдет его сын. Всем известно, что он терпеть не может ни первого, ни вторую, а потому их удаление от двора лишь вопрос времени. Надо ли говорить, что все их ставленники и уж тем более сторонники последуют за ними? Но ведь он совсем недавно спас государя от террористов. «Вы еще очень молоды, дочь моя», — вздохнул старый банкир. И не знаете, что услуги, оказанные прошлому царствованию, ни к чему не обязывают нового монарха. Посему прошу, не предпринимайте сейчас ничего, не посоветовавшись прежде со мной. Недавние события, о которых вы только что упомянули, дали возможность претендовать вам на весьма высокое положение при дворе, но любая оплошность может все испортить. «Мне все равно», – отвечала ему Люсия, хотя уже и не таким уверенным тоном. Услышав этот ответ, утомленный ее упорным сопротивлением Штиблиц решился на крайние меры. «Томас!» – кликнул он слугу. «Слушаю, господин барон», – выскочил тот, как черт из табакерки. «Госпожа Люсия нездорова и не может покидать дом без разрешения врача». «Да, господин барон, проводите ее в комнату». «Слушаюсь», – кивнул тот и, обернувшись к барышне, хотел было сделать приглашающий жест, но та и не думала повиноваться. «Сердар!» – громко крикнула она, и через секунду рядом с ней оказался ее любимец. Быстро оценив ситуацию, молодой пес встал между лакеем и хозяйкой и оскалив клыки, и негромкий рык, которого, впрочем, вполне хватило, чтобы эстонец утратил свою флегматичность. «Если ты еще раз протянешь ко мне свою руку, сердар ее откусит», — пообещала баронесса. «Нет-нет, что вы», — пробормотал прислужник в ужасе, косясь на оскалившегося алабая. «Люсия, остановитесь!» сокрушенно вздохнул банкир. «Вам все равно не быть вместе. Мне только что сообщили, что издан приказ об аресте господина будущего. Именно поэтому я стремился удержать вас от необдуманных поступков». «Вы лжете!» — выкрикнула дочь ему в лицо. «К сожалению, нет», — покачал головой отец, и девушка с ужасом поняла, что он говорит правду. но в чем его обвиняют подробности мне неизвестны но зная насколько могущественны его недоброжелатели могу сказать что повод для приговора найдется что же делать всхлипнула баронесса, чувствуя как подкашиваются ее ноги вообще то выход есть заметил после недолгого молчания штиглиц Конечно, мое влияние теперь не столь велико, как прежде, но облегчить участь вашего бывшего жениха мне, пожалуй, под силу». «Что вы хотите взамен?» – тихо спросила помертвевшая внутри Люсия. «Для начала пообещайте, что не станете натравливать своего зверя на наших слуг». «Я сделаю все, что вам угодно, только помогите ему!»